Глава одиннадцатая. Вампирша и демонолог. Виоленна раскачивалась на табурете, нервируя дежурного офицера. Он нашел неспящую в собственном кабинете, куда девушка пробралась, чтобы вздремнуть. Спать в камере неспящая решительно не желала, хотя и не рвалась на свободу. Укушенный солдат отправился в лазарет. Он жаловался на головокружение, да и вампирша не скрывала, кем вчера ужинала. По ее мнению, особисты виноваты сами. Не оставили склянки с кровью. И вот с большим трудом, уговорами, потому как силой не вышло, Виоленну удалось выдворить в основное помещение участка. Офицер вздыхал и посматривал на часы. Скоро появится командир, а у него такое недоразумение. Прочая нежить вела себя логично. Это же рушило все законы мироздания. Вот почему не сбежала, раз взломала защиту. Отчего не убила караульного. сидела и хлопал ресницами я не виновна», — в который раз повторила виоленна она устала от тупоомия и особиста так зачем уходить офицер застонал и потер виски вот как прикажете действовать по инструкции нужно спеленать не спящую сетью лишить возможности колдовать а он решительно ничего не делал и смотрел в простодушные зеленые глаза скорее бы появился начальник и избавил от проблем Однако в участке появился не лорд Тервель, сменивший на посту улеченного в преступном сговоре коллегу, а ректор Академии Колдовских Сил. При виде него офицер подскочил, а вампирша подобралась, впервые выказав беспокойство. Оба опасались демона, но по разным причинам. «Доброго утра!» — лорд Тианеш оглянулся и без спроса занял единственный свободный стул. «Вижу, с леди Шанлен все в порядке. Рад». Особист уставился на посетителя, как на единорога. Всем известно, данные животные в Империи Раздолья давно вымерли. Посему его именем называли всякое диковинное происшествие. «Надеюсь», — ректор метнул на офицера предостерегающий взгляд. «Леди не допрашивали». «Не успели толком», — проморгал несчастный, гадая, за какие грехи мироздание послало за эти два дня столько хлопот. «Сначала вампирша, затем дочка могущественного лорда», Теперь демон объявился. И если у первых двух рыльца в пушку, перед последним нужно присмыкаться. Ректор Академии Колдовских Сил, фигура, известная далеко за пределами Ротана. Именно из-за него прежний глава особой службы гнил в могиле. Ему отрубили голову за измену. И не допросите. Лорд Тианеш снял перчатки и достал из кармана жилета бумагу с имперской печатью. Приказ о освобождении адептки Шанлен. пояснил ректор и подтолкнул лист с водяными знаками к оторопевшему офицеру, Подписано лордом Тервелем. Офицер в сомнении глянул на бумагу. Он не спешил ее читать и вытащил амулет связи. Пусть особист нарушал субординацию, следовало убедиться в правдивости слов ректора. При всем уважении к лорду Тианешу, он лицо заинтересованное, пусть и пострадавшая сторона, да и приказы надлежит отдавать начальству. Обвинения, предъявленные Виоленни Шанлен, серьезны. Тут тайная стража может заинтересоваться. А спросят с кого? Если особист отпустит вампиршу. То-то же. Плюс укушенный солдат, деяние наказуемое. С лордом Тервелем вызвался переговорить капитан, к которому офицер обратился за помощью. Спустя пару минут вспотевший бедняга вытянулся по струнке, краснее и бледнее. Выслушивая ругань главы особой службы. Тот гневался за прерванный завтрак и советовал впредь не беспокоить по пустякам. «Пусть штраф заплатит и свободно. Не видишь, обвинения сняли. Или хочешь в сумме носом землю рыть?» — бушевало высокое начальство. «Устрою!» Особист отдал честь невидимому собеседнику и, обмякнув, рухнул на стул. «Будьте прокляты все адепты Академии колдовских сил во главе с ректором!» Лорд Тианеш нетерпеливо посматривал на офицера. Нет, внешне он сохранял спокойствие, но легкий прищур зеленых глаз намекал «Лучше быстрее закончить с формальностями». Тратить время на препирательство с особистом не хотелось. Впереди ждала спаренная лекция по боевой магии у пятикурсников. Ректор не желал опаздывать. Помимо преподавательской, главу академии ожидала много рутинной работы. Министерство требовало отчетов, подчиненные решения проблем, библиотека ремонта, И абсолютно все – денег. Виоленна пристально следила за ректором. Она не слышала его эмоции и не могла понять, что творилось у него в голове. Это пугало. Лорд Тианеш – демон. С ним надлежало проявлять осторожность. Рогатые соседи по закрытой империи не раз портили кровь вампирам. Может, данный конкретный индивид тоже задумал недоброе. Одна часть сознания шептала – бред. Другая – Советовала не расслабляться. Неспящая видела ректора дважды, во время перепалки с Ибрисом и в день торжественного зачисления на первый курс, когда лорд Тианеш выступал перед адептами с речью. Сначала ко всем учащимся, затем персонально к зеленым юнцам. Однако успела проникнуться. Глава академии производил впечатление уравновешенного нечеловека, не бросавшего слов на ветер. Проректор, конечно, тоже суровый мужчина, но оборотень. С демоном же не забалуешь. С чего бы такому хлопотать о Виоленне? Разве ректор и заместитель не заодно? Видимо, разобрался в смехотворных наветах. Хотелось бы верить. Все же главе Академии не до нетерпимости. Да и вампиров в учебное заведение брали. Неохотно, но факт. Виоленна успела переговорить с одним. Тяжело, научиться можно. когда докажешь безобидность для окружающих». Особист сопел. Рука пару раз порывалась написать «Дело закрыто за отсутствием состава преступления», но никак не могла поставить точку в истории вампирши. Наконец, доводы начальства пересилили, и офицер отрывисто, едва не порвав бумагу, вывел заветную фразу. «В конце концов, голове видней, не туловищу отвечать». Виоленну приговорили к штрафу за причинение вреда здоровью средней тяжести, и нарушение магического порядка. Часть суммы девушка обещала выплатить сразу, как только вернут кошелек. Остальное отдать со стипендии. Если, конечно, вампиршу не лишат денежного довольствия за нарушение устава. Тогда придется унижаться, просить у отца или дяди. Не хотелось бы. Виоленни, как живое, представилось лицо лорда Шанлена-старшего, с презрительно поджатыми губами, холодным взглядом. «Отец лучше», Но он занят собой и не станет слушать. Вот если бы получил важный пост... Увы, половина человеческой крови не позволяла. Хотя, по мнению дочери, Ларс Шан-Артен – настоящий вампир. И сила, и клыки, и любовь к крови. Внешность – ничего от бабушки. Через полчаса Виоленна щурилась на низком осеннем солнышке. На локте лежала рука ректора. Тот контролировал каждое движение подопечной. Таня возражала, понимала, иначе в сложившейся ситуации нельзя. Вампирша огляделась по сторонам и с удовольствием вдохнула свежий воздух. В участке пахло неважно, в камере и подавно. Ректор терпеливо ждал, пока она навертится. Обычная девчонка, только клыкастая. Редкость. Может, из-за отца? Лорд Тианеш слышал о старом князе, влюбившемся в человеческую красавицу. Неслыханная история. Обожал на руках носил, только принцесса не питала к мужу взаимных чувств. О ненависти речи не шло, иначе бы пробовала сбежать, но боялась мужа, отказалась пройти обряд. Так и умерла человеком. Подробностей глава Академии колдовских сил не знал, да и не интересовался. Важно, что Виоленна – внучка той самой княгини, значит, немножко человек. Отсюда, наверное, ее непосредственность и тяга к ведьминскому искусству. Как известно, не спящие некроманты и боевики. Владеют магией крови, но никак не любовными зельями. Проклятие их основное оружие. Леди Шанлен Шанартен. Демон привлек ее внимание формальным полным обращением. Расскажите правду. Не в кабинете, на улице. Вампирша насупилась. Ну вот, а как славно начиналось. Огончих обозначил круг интересов ректор. Остальное понятно. На кладбище хотелось, простодушно призналась не спящая. Она с облегчением выдохнула. Лорд Тианеш не считал ее шпионкой. Темный темного понимает. Просто Виоленна стыдливо замялась и потупила взор. У меня с некромантией не выходят. Обратились бы к преподавателю, гнул свою линию собеседник. Или к декану. Только не к нему, вырвалась у вампирша. Она запоздала, прикрыла рот ладонью. Кровь. Видимо, с ночи осталось. Ректор тоже заметил бурые пятна и насупил брови. Нервно облизав губы, Виоленна затараторила про голод, что она совсем чуть-чуть и не хотела причинять вреда. Глава Академии оборвал на полуслове. Белесая дымка окутала мятое, форменное платье и руки с черными ногтями. Когда она рассеялась, от пятен не осталось следа. «Не нужно пугать обывателей». пояснил лорд Тианеш. «Учитесь сдерживать сущность, иначе из адептки перейдете в ранг дичи». Вампирша закивала, вспомнив о диких охотах демонов. Ректор говорил, не в фигуральном смысле. Он способен затравить собаками. Да, подобные развлечения на территории Империи Раздолья запрещены. Так ведь за лорда Шантеона никто не наказал. Особый случай – опасный элемент, угрожающий безопасности мирных жителей». Демоны – существа жестокие, когда того требуют обстоятельства. У такого ректора не забалуешь. «Разрешение на кровь выпишу», – продолжал лорд Тианеш, подтолкнув Виоленну в сторону улицы, где вчера Ибрис встретил Эвису. «Адептов обеспечивают бесплатным питанием за имперский счет. Вы не исключение. О человеческой крови придется забыть. Только если найдутся излишки в госпиталях. А вот животные на кухне в избытке». «Благодарю, милорд». Вампирша ответила от чистого сердца и осторожно, в полголоса, с опаской, поинтересовалась. «Зачем вы меня освободили, милорд?» «Поняла ведь уже. Проблема». Проектор однозначно выразился. Видеть оборотня совсем не хотелось, но, видимо, придется. Следить за каждым шагом и молить души предков, вложить в ее голову крупицы знаний, чтобы сдать специализацию. На первом курсе встречаться с лордом Шалом придется только... как с деканом и заместителем ректора. Зато после тот, как куратор некромантов, помотает нервы. Виоленна не сомневалась, ей устроит легкую жизнь. Только бесполезно, она не сдастся, не вернется к родным. «Долг ректора – защищать адептов», – обтекаемо ответил лорд Тианеш и поискал глазами друга. Заваривший кашу оборотень обещал извиниться и забрать подопечную. Если разобраться, она оказалась в особой службе по милости мнительного декана. Лорд Шал совмещал в Академии колдовских сил три должности – проректора, декана некромантов и куратора все тех же работников жезла и лопаты. Однако, – строго добавил демон, – и едва заметно улыбнулся, увидев знакомую фигуру, – ответить за шалости придется. Надеюсь, впредь вы не станете нарушать комендантский час и обливать адептов горячими зельями. Кусать тоже никого не стоит, добавил ректор и многозначительно глянул на подопечную. Та пристыженно молчала, ровно до упоминания зелий. Вот не надо, встрепетнулась неспящая, обижно надув щеки. Кристоф Нойер сам виноват, остальное да. Виоленна тяжко вздохнула и стрельнула глазами по лицу демона. Сильно ли сердится? Готова мыть полы в столовой. Ректор хмыкнул. Какое похвальное рвение! Еще бы к нему прилагалось раскаяние, которого у адептки не наблюдалось. Пусти такую на кухню, неизвестно, что сварит. Ладно, если тарелки не разобьет или пол воском намажет. Малится с клыками, польет какой-нибудь концентрат и придется целителям во главе с госпожой Лаурель спасать Академию от повального приступа страсти. Нет, адептка Шанлен, столь важное дело я вам не доверю. Будете помогать лорду Шалу с бумагами. Ректор выбрал скучное наказание для подвижной вампирши. «Рутинной работы много, секретарь не справляется, помощница не помешает». «А вы точно предупредили лорда Шала?» Склонив голову на бок, тихо спросила Виоленна. «Милорд, проректор мне клыки вырвет». С одной стороны, не легко отделалась. С другой, куратор заочно не взлюбил девушку, начнет пакостить. Но ничего, пару недель выдержит. И если разобраться, князь рода Шанлен. тоже не сахар». «Не вырвет», — сдержав смех, пообещал ректор. «Заканчивайте с глупостями, Шанлен. Веселость мгновенно улетучилась из голоса. «Вы адептка первого курса некромантии, совершеннолетняя девица, а ведете себя хуже младенца». Оставалось только обещать взяться за ум. К Виолене вернулось хорошее расположение духа. Солнышко вновь приветливо светило над головой. Как всякой девушке после сильных переживаний, Хотелось побаловать себя, например, купить новые подвязки непременно розовые и непременно с бантиком. Пусть никто не видит, зато самой нравится. И алые туфельки на каблучке. По мнению вампирши, они идеально разбавили бы строго синей академической формы: Не хватит денег, хотя бы посмотрит, подержит в руках. Приподнятое настроение улетучилось, стоило не спящие узреть виновника своих бед. Проректора, в непривычной для мага его профессии, В строгом костюме тащил сквозь толпу упирающегося адепта. Приглядевшись, Виоленна признала в нем Кристофа Нойра. Она несказанно удивилась. Неужели молодой человек извиниться? Ох, как бы ей этого хотелось! От чего то предательство симпатичного демонолога больно ранило. Да и ночью попроси он иначе. Что-нибудь да придумали. Побочное действие зелья наверняка улетучилось. Во всяком случае, Неспящая надеялась на благоприятный исход дела. Однако, адепт провел бессонную ночь. Виоленна хихикнула, представив, как шарахается от Кристофа девчонки, и по делам. Оболгал, напугал, пусть мучается. Тем не менее, Неспящая сделала шажок вперед и застенчиво улыбнулась мрачному демонологу. Тот, едва переставляя ноги, плелся по краю деревянного настила тротуара, проклиная всех вампиров и Виоленну в частности. О его визите в участок узнали. Кристофу здорово влетело от куратора. Как декан и проректор, лорд Шал обещал добавить позже. Помимо всего прочего, демонолог нарушил устав. Первой частью наказания стала прогулка по утреннему ротону. Кристофу не хотелось идти, но с начальством не поспоришь. «Доброе утро, Шанлен!» Поравнявшись с жителями закрытой империи, лорд Тианэш теперь бывал на родине. а до назначения его все проводил в родовом замке большую часть года. Поздоровался проректор и вытолкнул вперед молодого человека. А вот. Оборотень кивнул на Кристофа. Молодой человек хочет что-то сказать. В свою очередь, лорд Шал не стал прятаться за чужие спины. Простите за недавние события, Шанлен. Не разобрался. Если у вас проблемы с успеваемостью, следовало подойти к преподавателю за советом, а не устраивать проказы в духе группы леди Тианеш. «Простите, милорд». Губы оборотня тронула мимолетная улыбка. Ректор не обиделся. Он лучше других знал о непоседливом нраве супруги, ведущей группы, которой принадлежал Кристоф. Вместе с целительницей Эльфикой Индирой, по документам Индерель, троица слажно работала на полевой практике, уничтожая нечисть и проказила в академии во время семестров. Виоленна кивнула, принимая извинения». И стрельнула глазами по сумрачному лицу демонолога. Не удержавшись, скользнула взглядом ниже и убедилась. Побочные действия никуда не делись. Ничего себе! «Это уберете!» Лорд Шал не просил, а констатировал факт. «Из-за вас Нойер пропускает занятия». «Опять из-за нее!» «Можно подумать, Виоленна Шанлен, проклятие Академии Кладовских сил!» Вампирша обиженно надула губы и отвернулась. «Норман!» Всего одно слово, произнесенное ровным, спокойным тоном, и ситуация изменилась. Лорд Шал признал. Кристоф спровоцировал Виоленну. Настало время виновнику Переполоха выйти на сцену. Проректор буравил его тяжелым взглядом, нетерпеливо постукивая пальцем по крышке карманных часов. И Кристоф буркнул. «Извини». «Унижаться перед девчонкой, сопливой вампиршей? Ну уж нет». Лорд Шал считал иначе. Нор, или вы извиняетесь, как положено, или бесплатно на месяц замените меня у второкурсников. Проректор знал, чем пугать. Младшие курсы пусть и не могли похвастаться знаниями. Славились неукротимой энергией. Оставить их одних на пять минут разнесут аудиторию, распотрошат скелеты и пустят зомби гулять по коридору. Оборотень держал их в ежовых рукавицах. Стоило рыкнуть, головы покорно склонялись над конспектами, а руки прятались в карманах. «Демонологу не удержать юных некромантов, хотя бы потому, что тени, во что не ставили адептов в других факультетов». Словом, перспектива 30 дней кошмара перевесила причины, и Кристоф, изучая носки ботинок, поведал, как он сожалеет об ошибке. «Прекрасно», — потер ладони проректор. «Полагаю, милорд не станет возражать», — лорд Тянеш покачал головой. «И вы сможете загладить вину прямо сегодня. Заодно скрасите наказание Шанлен». Возьмете задание у секретаря. Вечером на учебную площадку. Ликвидировать пробелы в знаниях Шанлен. Что попросит, то покажете. Приступайте. Парочка переглянулась и демонстративно уставилась в разные стороны. Ах да, спохватился лорд Шал. Шанлен, можете купить амулет связи. Запрет снят. Вампирша, не веря, широко распахнула глаза. Перевела взор с одного руководителя академии на другого и прикусила губу. «Хотелось ляпнуть, не передумаете?» Но она не стала. Вдруг проректор действительно возьмет слово обратно. особистый милорд!» Оборотень покосился в сторону участка. «Мне надлежит?» Ректор покачал головой и, извинившись, открыл портал. Старшекурсники наслаждались свободой ровно пять минут. Адепты переминались с ноги на ногу, косясь на лорда Шала. Тот поправил пиджак, сделал шаг и замер, как вкопанный. Судя по стремительно потемневшему лицу и сжавшимся пальцам, проректор почувствовал опасность. Позабыв о досаде из-за наложенного наказания, Кристоф поспешил встать за правым плечом лорда. Виоленна помедлила и пристроилась за левым. Не изображать же деву в беде. Пусть она адептка-первокурсница, зато вампирша. Кое-что смыслит в магии. Проректор вперел глаза в проулок между домами. Рука инстинктивно согнулась в локте, готовая обрушить всю мощь, пока невидимого магического жезла на врага. Его, правда, пока не наблюдалось. Сколько ни спящее не выглядывала из-за широкого плеча. Каково же было ее удивление, когда лорд Шал обернулся и полюбопытствовал. — К вам приходил двоюродный брат Шанлен? Виоленна замотала головой. — Вряд ли проректор спрашивал о визите в общежитие. — Только при чем тут ибрис? Или речь о Габриэле? Первый наследник клана Шанлен не занимался столь мелкими делами, как слежка за кузиной. Дядя воспитывал его как преемника. Теперь Габриэль и вовсе получил пост при дворе императора. Так что вряд ли. Ясно. Лорд Шал не соизволил ничего объяснить и расслабился. Вампир навещал не сестру, а совсем другую особу, которая до сих пор спала в проректорской гостиной. К слову о ней. Ноер, сбегайте в лавку за минеральной водой. Нет, не мне, Ноер. Колючий взгляд присек карамольные мысли на корню: Я умею пить, в отличие от некоторых. Демонолог Сник, вспомнив пару постыдных жизненных страниц. Проректор, к сожалению, видел результаты и причины. Вчера перебрала наши гости из высшей школы смерти. Про то, что сия особо сопит в его квартире, он благополучно умолчал. Увы! Переубедить адептов не удастся. В светлое они не верят. Сегодня же вся Академия начнет смаковать подробности совращения Эвисы. К слову, очередная проблема. Пусть у квартиры отдельный вход. Лучше бы не некромантке уйти порталом. Весь вопрос, сумеет ли она его открыть. Значит, нужно пристроить оболтусов и успеть закинуть девушку в общежитие до прогулки с завхозом. После времени нет. Сплошные занятия и административная работа по двум фронтам. факультету и академии. «Давайте лучше я», вторгся в мысли голосок Виоленны. «Просто...» Она хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Крис всех женщин распугает». «Вот так, уже Крис. Но это проблема демонолога. А вот штаны...» «Да, как лорд Шал мог о них забыть?» Бедняга Кристофер покраснел и повернулся боком, старательно натягивая на брюки пиджак. Выглядело потешно, даже проректор улыбнулся. «Сам схожу», — нашел он решение проблемы. «Стоять здесь и не драться». Оба синхронно обиженно засопели. «Они немалые дети, чтобы устроить потасовку на улице». Лорд Шал придерживался другого мнения. Адепты, по его разумению, увы, подтвержденному практикой, и дня не могли прожить без происшествий. Совершеннолетние оболтусы давали фору пенсионерам. Минуты ожидания протекли в тягостном молчании. Наказанные придерживались выбранной тактики игнорирования и старательно делали вид, будто вместо соседа пустое место. Виоленна, впрочем, с удовольствием поболтала бы, но заговаривать первой не желала. Надо помнить о гордости, а то выйдет, будто навязывается. Кристов дал понять, общество первокурсницы терпит только из-за альтернативного наказания. Окажись, вместо некромантов-демонологи согласился бы преподавать. «Эх, а могли бы подружиться». «Виоленна не злопамятна. Простила бы, если бы искренне извинился. Слаба женщина. Всего-то симпатичный шатен, и все. Не дуется». Вампирша вертелась, изучила все вывески и трещины на штукатурке домов. По ее мнению, за прошедшее время можно было скупить всю минеральную воду в Ротане. Неспящая слышала, через неделю праздник урожая, выберут королеву осени. Виоленна собиралась участвовать. А что, она красивая, в империи раздолье формально равноправие. Да и если не улыбаться, клыков не видно. Словом, сидеть и зубрить не станет. Заодно кедровых орешков купит. У дяди их подавали на ужин. Тут от лакомства пришлось отказаться. Не нашлось в лавках. Наконец вернулся лорд Шал С пустыми руками. Он не стал пояснять, что уже отдал бутылку и перенес Эвису в общежитие. Чем меньше знают адепты, тем лучше. Эвиса действительно маялась от похмелья, приняла с благодарностью. Проректор официально освободил ее от занятий и предупредила о грядущем разговоре с лордом Тианешем. Решать серьезные вопросы за спиной друга и начальника оборотень не собирался. Заодно ректор высшей школы смерти подключится. Он лицо заинтересованное и информированное гораздо больше, нежели они вместе взятые. Оборотень окинул честную компанию придирчивым взглядом и скомандовал. «За мной!» Выждал немного и, мысленно наслаждаясь эффектом, добавил. «Адептка Шанлен, а у вас сегодня знакомство с куратором? Мной, то есть?» Виоленна широко распахнула глаза и почесала переносицу. «То есть как знакомство?» Оказалось, профильный предмет у первокурсников сегодня вел проректор. Преподаватель слег с отравлением, пришлось заменить. Разумеется, обо всем лорд Шал узнал в последний момент, когда записывал воду на счеты висы. Платить из собственного кармана он не собирался. Но сначала фронт работ. Разрешен обед и полдник, остальное время будьте любезны работать. Проректор открыл портал и кивнул. «Вы первые». «Можете, конечно, лоботрясничать, но тогда не успеете. В конце недели отчитаетесь». «И Шанлен, переводитесь на другой факультет». как уже говорил. «У нас на ведьм не учат, а вот проклятийницу сделаем. Направление близкое, осилите». «Я из с некромантией справлюсь, милорд», упрямо возразила вампирша и первый шагнула в портал, чтобы оказаться в старой части Академии. Оборотень не стал спорить, знал, бесполезно, потом сама осознает. Виоленна тащилась позади всех, с восхищением рассматривая стрельчатые окна, высокие потолки, широкие подоконники, манившие присесть и каменные плиты, помнившие самых первых адептов. Под ними в подвале тоже обустроили аудитории. Наверху занимались старшие курсы и читались потоковые лекции, благо размеры помещений позволяли. Так, лорд Шал резко остановился и, шедший следом Кристоф, едва не вперился в его спину. Ну «Вот помещение», – проректор указал на поцарапанную двустворчатую дверь. Избавляйтесь от побочных эффектов зелья. Как меня не волнует, хоть магией, хоть травами, хоть развратом. Но чтобы к десяти-тридцати ничего не осталось. К половине одиннадцатого оборотень закончит обход, составит список закупок. Хотелось бы верить, успеет. За Завхоз Академии Кладовских сил отличался медлительностью и словоохотливостью. Ненавижу свою работу, чуть слышно буркнул лорд Шал. и размашисто зашагал навстречу лысому человеку с амбарной книгой в руках. При мысли о рамах, партах и туалетах сводила зубы, но должность требовала терпеть. Кристоф с тоской проводил удаляющегося проректора. Жутко не хотелось оставаться наедине с Виоленной. Во-первых, как ни странно, мучила совесть. Во-вторых, деликатная проблема не предназначалась для девичьих глаз. Там, в участке, он поступил неразумно и теперь раскаивался. Вампирша не Индира. Подруга-целительница. Посмеется и исправит. Тут же хорошо, если не ославит. Не спящую подобные мысли не терзали. Наоборот, мучило любопытство. За дверьми оказалась лаборатория. Такая древняя, что в каждом углу по призраку. Судя по всему, здесь занимались алхимики. Закашлившись, вампирша поспешила распахнуть окно и проветрить помещение от едкого запаха. Чтобы дотянуться до шпингалета, Пришлось забраться на стул, потянуться и показать краешек подвязки. Призывной розовый цвет сразу бросился в глаза. Кристоф тяжко вздохнул и прикрыл руками пах. Ну вот, опять. И не помогало ничего. Демонолог попробовал, благо нашлось с кем. Увы. А теперь вампирша дразнит чулками. Может, действительно? Кристоф одернул себя. Проректор шутил, а не предлагал инструкцию. да и непорядочно по отношению к девушке, пусть она с клыками. Виоленна отряхнула руки от осыпающихся с рам краски, обернулась к мучимому собственным организмом демонологу и с энтузиазмом предложила. «Начнем лечиться?» Хихикнула и, облизав губы, томно добавила. «Я даже поцелую, чтобы тут же все испортить, если от души извинишься». «Ну и чем лечить собираешься?» Кристов проигнорировал заигрывание и провел рукой по пузатой колбе. «Так», задумавшись, Виоленна наморщила нос. «Можно тебя убить?» Демонолог занял боевую стойку. «Можно доставить наслаждение, но ты этого не заслуживаешь. Убивать тоже жалко, поэтому тащи книгу из лаборатории, госпожи с Эйл, применим травки». Неспящая заплела волосы в косу и деловито прошлась между колбами, спиртовками, змеевиками и прочим инвентарем лаборатории. Добравшись до стеллажа с книгами, она радостно замахала Кристофу. «Не надо учебника, только ингредиенты. Возьми у эльфик. Откажут? Скажи, невеста жалуется, не может выдержать страсти». Довольная пошлой шуткой, не спящей хотелось поддеть демонолога. Виоленна прыснула в кулак. Кристоф подумал, как собеседница влилась в жизнь Академии колдовских сил. «Всего ничего в общежитии, а уже выяснила, что у кого найдется». Вампирша уселась на край стола и положила на колени толстый учебник по зельям противодействия. Послюнявив палец, она полистала оглавление и хмыкнула. Конечно, без любви не обошлось. Оно и понятно, приворот популярен. На нужной странице нашлось несколько рецептов. Виоленна выбрала тот, о котором мельком читала. Заодно безвредно для организма. Странно, конечно, побочный эффект не сошел за ночь. Видимо, дело в котелке. От Ристо кристов положенную дозу отделался бы короткой влюбленностью. Также горячее зелье впиталось в кожу. «Ну, нашла?» – нетерпеливо поинтересовался демонолог. «Скоро только люди дохнут», – язвительно ответила Виоленна. «Подумаешь, неприятности у него. Ни демонолога же обвинил проректор, ни его. Под конвоем отвели в участок, допрашивали, в камеру посадили, а там койка, как камень». Вампирша заложила страницу, обкусанной ленточкой. Странно, конечно, алхимики и заклинания противодействия. Сдается, Том подкинул лорд Шаул а помещение выбрал по принципу «все есть и никому не мешают», раз так, в подсобке найдутся травы. Решив проверить догадку, не спящая заглянула в смежное помещение и довольно потерла руки. Полный комплект. Проректор в Академии хозяйственный». Виоленна даже сердиться перестала и с энтузиазмом принялась копошиться на полках. На память вампирша не жаловалась, да и книга рядом, можно всегда свериться. В итоге не хватало только страста цвета. Ворча, демонолог достала молитсвязи и попросила Индиру принести. Она целительница, наверняка заготовила кучу всего на зиму. Он не ошибся, подруга без вопросов обещала достать. Не похоже на Индиру. Узнать бы, «Кто разболтал о деликатной проблеме? Малится?» Саламандра видела Кристофа, а секретов между членами боевой тройки нет. Ладно, хоть не посочувствовала и не предложила воспользоваться льдом. Через четверть часа Индира под благовидным предлогом сбежала с лекции и принесла холщовый мешок. В лаборатории закипела работа. Виоленна сноровисто натерла минерал основу, измельчила мандрагору, только теперь смешала ее с семенами мака. И сушеной икрой жабы. Выглядела смесь тошнотворно, не спящая, обещала добавить ложечку меда для вкуса. Его, разумеется, пришлось принести Кристофу. Повариха поворчала, но выдала на один укус. Демонолог нашел подход к низкорослой толстушке. Строго следуя инструкции, вампирша поставила смесь на огонь и, помешивая по часовой стрелке, чтобы не пошло во вред, речитативом прочла заклинание. Она старалась не ошибиться. соблюсти интонации, хотя жутко волновалась. Это не учебное занятие, а эксперимент на человеке. Раса хрупкая, может не пережить. Остудив варево, Виоленна процедила его и доложила. Готово. Нужно три ложки. Зачем тогда столько варила? Кристов покосился на колбу. Бурая жидкость доходила до горлышка. Пропорции, вздохнула неспящая. Я первокурсница, не умею менять рецепты. Зато привораживаешь профессионально. Демонолог принюхался и мрачно поинтересовался. Там точно не отрава, скажи правду. Вампирша дернула пальчиком и, оттопырив нижнюю губу, заявила. Отраву я делаю качественно, остальное как получится. Во всяком случае, новая шпилька. Поешь ты хуже, чем я варю зелье." Кристов засопел и взялся за колбу. Помедлил, собираясь с духом и поднес к губам. Зажмурившись, демонолог глотнул зелье и, поперхнувшись, едва не выплюнул. «Слушай, может, другим способом?» Он с надеждой глянул на хранившую невозмутимость Виоленну. «Я вроде уже...» не договорил и поставил колбу на место. «Как ослиная моча ведь!» — пожаловался молодой человек. «А ты пил?» — встрепетнулась вампирша и демонстративно натянула юбку на колени. Демонолог страдальчески вздохнул, И принял необходимую дозу. Ее пришлось насильно запихивать внутрь. Организм отказывался принимать сомнительное питье. Неспящая убеждала. средства подействует. Однако ничего не происходило. Кристоф из подлобья посматривал на Виоленну. Та, на всякий случай, отгородилась от него столом. И приготовилась обороняться. От лаборатории, конечно, ничего не останется. Лорд Шал придет в ярость. Но спуску демонологу вампирша не даст. Она не девочка цветочек, а дочь князя неспящих, существо опасное и не бездарное магически. Признаешь, что никудышная ведьма, молодой человек сделал шаг вперед. А ты что, грубиян и кретин? Виоленна залезла на парту и поджала ноги. Конец змеевика впился в спину. Содержательный получился разговор. Кристоф махнул рукой и отошел к окну. Сквозь пыльное стекло виднелся соседний корпус. Горгулья, водосток. Скалило зубы в небо. Щерились металлическими шипами карнизы. Здание старое, призванное не только обучить, но и защитить адептов от разных бед. Например, нападение извне. Пальцы демонолога нервно поглаживали брюки. Скорее бы. О, теперь он никогда не пойдет на уроки зельеварения. Пусть даже его исключат. И к Виоленне, после отбывания наказания, напущенный выстрел не приблизится. Дернуло же, заметить, у вольера. Сообщил бы дежурному преподавателю или сразу лорду Шалу. Так нет же, попозерствовал. Теперь, в очередной раз, потрогав больное место, Кристоф с радостью убедился. Прошло. Вампирша оказалась неплохой магессой. Побочный эффект отсутствовал. Разумеется, демонолог ничего не сказал. Продолжал стоять со все той же кислой миной. Ну как? Распахнувшаяся дверь пустила в лабораторию проректора. Он безо всяких объяснений понял. Неспящая нашла книгу. Запах зелья еще не выветрился и щекотал ноздри. «Всего хватило», — лорд Шал обращался к Виоленне. Та, осознав, в какой позе сидит, поспешила встать и заверила. От приворотного зелья в крови Кристофа не осталось и следа. «Я эмпат», — не удержавшись, не спящая, показала молодого человеку язык. «Не пытайся обмануть». Проректор укоризненно покачал головой, но не стал осуждать ребячество. «Пусть первый семестр. Затем придется взрослеть или паковать вещи». «Замечательно, Ноер, Значит, можете приступать. Вот вам ключ от архива». Лорд Шал кинул Кристофу брелок с небольшим ключом. Тот поймал на лету и сунул в карман. «Печати сами снимете. Ничего сложного». «Еще бы, если ему вручили отмычку. Брелок вовсе не украшение». а ключ. Его надлежало особым образом приложить к замку, чтобы спали чары. «Возьмете отчетность за три года и проанализируете хозяйственные расходы», обозначил круг работ проректор. «Как раз на неделю хватит. Меня интересует, на что мы стали тратить больше, а на что меньше. И не забудьте, Шанлен». Вампирша вздрогнула. «Через 20 минут вам ко мне. Задний двор у колодца. Сегодня занятия на свежем воздухе». Нечего некромантам чахнуть в аудитории. Мне сказали, вы трупов боитесь. Оборотень на мгновение задумался. Либо перебарывайте страх, либо не сдадите. Специально сегодня в могилу полезете. Сразу предупреждаю. Виоленна кивнула и с чувством уязвленной гордости заявила. Сплетники нагло врут. Жизнь покажет, подумал лорд Шал И убедившись в целостности лаборатории и пригодности ее для занятий, открыл портал. Адепты гуськом скользнули в него и очутились в административной башне. Четвертый этаж. Услужливо подсказал проректор и поднялся к себе. Предстояло переодеться к занятию. Обертин чудом умудрился не испачкать костюм, когда лазал с завхозом по коридорам, но на кладбище в пиджаке точно нечего делать. Кристоф хмуро бросил через плечо. «Пошли, что ли?» Виоленна, без понуканий, зацокала каблучками по лестнице, и в итоге оказалась у дверей архива первой. Невольно вспомнились другие двери и убийство призрака. За него так никто и не ответил. Теперь вампирша понимала, насколько оправенчиво поступила. Но не пойдешь же каяться. Архив занимал целый этаж, полукругом плотно заставленных стеллажами комнат опоясывал лестницу. Стоило отпереть дверь, как на адептов пахнуло пылью. Неспящая чихнула и предложила прибраться. Нас не просили махать метлой. Кристоф не собирался добровольно отрабатывать наряд по мытью полов. Демонолог оттолкнул неспящую и шагнул к полкам. На торцах стояли цифры. Года. Все остальное, увы, приходилось искать методом тыка. «Я достаю, ты смотришь», распределил фронт работ Кристоф и огляделся в поисках стремянки. Виоленна покачала головой и с легкостью забралась по стене на ближайший стеллаж. Свесившись с него, Она вытащила первую попавшуюся пухлую папку на тесемочках, прочитала название и положила обратно. Неспящая раз за разом проделывала то же самое, пока не нашла хозяйственный отчет за март текущего года и швырнула демонологу. Подарок плюхнулся у ног, не причинив вреда. «На нижних полках сам, а у меня занятия». Виоленна эффектно приземлилась на обе ноги и пригладила волосы. Ради выражения лица Кристофа Стоило подышать пылью. Демонолог промычал нечто нечленораздельное и вместе с папкой уселся за стол. Из ниоткуда возникли тетради и огрызок карандаша. Виоленна едва успела на занятие, Когда она замерла в последнем ряду переминавшихся с ноги на ногу первокурсников, магические солнечные часы, работавшие даже в пасмурную погоду, показали 11 утра. Мазнув, понеспящий взглядом, лорд Шал удовлетворенно кивнул. Даже не запыхалась. Вот в чем отличие человека от вампира. Значит, станет первой в кроссах. Полезное достижение для борца с мертвыми. Тут иногда важны не заклинания, а быстрые ноги. Сам проректор, несмотря на отсутствие полноценной практики, на скорость не жаловался. Во-первых, оборотень, во-вторых, тренировался. «Итак», – прочистил горло лорд Шау, не став прибегать к усилителю голоса. «Господин Авель болеет, занятия сегодня проведу я». «Представляться смысла нет». Адепты дружно хихикнули. «Обычно знакомство с куратором происходит позже, но чем раньше начнешь, тем быстрее набьешь шишки». «Построились парами, идем на кладбище». «От меня не отставать, по парку не разбредаться. Шанлен, идете рядом». Виоленна решила, это очередное наказание. Однако проректор хотел поговорить. Поглядывая на адептов, напоминавших цыплят семенивших за курицей он шепотом поинтересовался братец никак не уймется вампирша округлила глаза уже спрашивал же оказалось речь совсем о другом второй наследник клана тыршин связался с проректором и попросил кое-что передать ваши родственники нежелательные персоны в академии отчитывал лорд шал не забывая посматривать на адептов Заметив пару отлынивавших от занятий боевиков, пригрозил занять их на кухне и вновь обернулся к Виоленне. «Встречайтесь с ними исключительно на территории закрытой империи. Не знаю, каким образом Ибрис Шанлен получил разрешение на пребывание в империи, но тут оно не действует». Оборотень извлек из кармана мешковатых брюк. «Приличные вещи на кладбище не надевают», обернутую в платок вещицу и протянул не спящий. Развернув, та обнаружила семейное серебряное кольцо, и амулет связи. Значит, дядя простил, иначе бы не вернул реликвию. Все, свободны, платок можно не возвращать. Виоленна кивнула и замедлила шаг, чтобы надеть кольцо. Оно тут же нагрелось. Глава клана требовал внимания, причем срочно.